Глава вторая. Пятница, 31 марта. Прошлой ночью мне приснилась Моргана. А может, мама? Во сне они кажутся мне неразличимыми. Эта мама Моргана была в красных туфельках, и ноги у неё были самые обычные, как у всех. «Розет», — сказала она мне, — «я уезжаю. Моё время здесь почти истекло, и ты можешь последовать за мной, если захочешь. Но тебе придётся кое-что сделать, прежде чем я смогу взять тебя с собой». Я посмотрела на нее. И что же я должна сделать? А она и говорит, ты должна отрезать себе ступни. Можешь воспользоваться вот этим. Тогда будет почти совсем не больно. Она подала мне свою машинку для нанесения татуировки, и оказалось, что я уже босая. Я взяла машинку и с ее помощью нанесла вокруг своих лодыжек пунктирную линию. Она голень написала «Режь здесь». «Видишь, — сказала Моргана, — теперь ты свободна. Свободно, переспросила я. Но я же просто хотела стать такой, как все. И во сне я вдруг поняла, что говорю не своим теневым голосом, а каким-то другим, какого я никогда раньше не слышала. И голос этот звучал так странно и чудесно, что я умолкла и уставилась на Маргану. Она объяснила: это же твой настоящий голос, тот, который ты утратила сразу после рождения но теперь ты можешь снова его обрести, как только расстанешься со своими ступнями. — Ну как же я без них ходить буду? Она только рассмеялась. — А тебе не понадобится ходить, и ты будешь летать. И тут я проснулась. Было еще совсем темно, пронзительно завывал ветер, но, несмотря на вой ветра, мне было слышно, как мама тихонько напевает в своей комнате. за бун вун фла за ли вун, -вун мами, Эту старую песенку она часто мне напевала, когда я была совсем маленькой. Она и анук с ее помощью убаюкивала. Только когда мама мне ее пела, эта песенка, по-моему, звучала немного иначе. Не как обыкновенная колыбельная, а как некая история или магическое заклинание, а порой как предупреждение. Она начинается с того, что ветер взывает к некой даме, мечтая о ее любви. Адама называет ветер добрым и веселым, потому что надеется как-то его умилостивить и удержать под контролем, потому что никуда уходить с ним ей не хочется. У нее есть своя любовь, которую ее зовет. Но и этот ветер тоже зовет ее, и становится понятно, что ветер сильнее ее любви, сильнее, быть может, всего на свете. Но это только припев. А в самой песне действительно рассказывается целая история. Вовсе не такая уж милая и приятная, хотя это вроде бы колыбельная. А девушки, которая держала в маленьком пруду возле своего дома трёх уток. Две уточки были чёрные, а одна белая. И вот королевский сын, выехав на охоту, прицеливается в чёрную утку, стреляет и по ошибке попадает в белую. И из клюва умирающей уточки падает золото, а из глаз бриллианты. Ветер подхватывает её белые пёрышки и уносит прочь но их подбирают три таинственные дамы, дабы приготовить из них ложе для этой девушки и ее матери, на котором обе уснут вечным сном. Мне никогда не нравились слова этой песни. Жалко было ту бедную беленькую уточку, хоть она и оставила своей хозяйке золотые и бриллианты. А три таинственные дамы в песне выражаются очень похоже на страшноватых благочестивых из нашей прежней жизни — А еще, по-моему, примерно так могут вещать норны или парки. Да и мягкая перина, сделанная руками этих дам, хоть и кажется очень уютной, но предназначена для смертного ложа, на котором мать и дочь будут спать вечным сном. Меня это выражение всегда пугало. Ведь уснуть вечным сном — это все равно, что умереть или быть проклятой, как спящая красавица из сказки. Вот только явится ли когда-нибудь принц, чтобы разбудить меня? или я так и буду спать вечным сном. Мама все пыталась объяснить мне, что в этой песне говорится о жертве и о том, что если даже тебе придется отказаться от того, что ты любишь больше всего на свете, ты можешь обрести нечто иное и куда лучшее. Только, по-моему, вряд ли та девушка хотела получить золотые бриллианты. Она хотела лишь, чтобы ее уточки были довольны и счастливы. На утки иногда улетают прочь от своих хозяев, — возражала мама. И я, вспоминая ее слова, вспомнила и недавний сон и удивилась. Почему эта мама поет колыбельную? Она ведь в своей комнате совершенно одна. Желая это понять, я тихонько вылезла из постели и подошла к двери. Моя спальня на самом верху, туда нужно забираться по дополнительной лесенке, точно в воронье гнездо на мачте, и лесенка иногда немного скрипит. Ну уж что-что, а двигаться бесшумно я умею отлично. На всякий случай я спускалась очень медленно, чтобы под моим весом не скрипнула ни одна перекладина. А мама все продолжала тихо напевать, и голос у нее был немного странный, похожий на мой теневой голос. Она пользуется им очень редко и только в тех случаях, когда поет именно эту песню. Дверь в ее комнату была чуточку приоткрыта, Она никогда до конца её не закрывает. И оттуда, на лестничную площадку, падала неширокая полоса жёлтого света. Я осторожно заглянула в щель и увидела несколько горевших свечей и спираль, нарисованную песком на дощатом полу. И всё это было как бы заключено в некий круг из песка. Я знаю, что это означает. И мне не нужно прислушиваться к голосу ветра в ветвях деревьев, чтобы это понять. Спираль — это символ Эя Катля, бога ветра. Неужели мама пытается вызвать случайность? Или, может, она почувствовала вызванный мною хуракан и теперь хочет с помощью лести и магии заставить его улечься? А что, если она сама его призвала? Но зачем и для кого? Я еще довольно долго стояла там, наблюдая за мамой, но она ничего особенного не делала, только сидела и тихонько напевала, причем не только припев, а всю песню целиком, повторяя ее снова и снова. Из дверной щели тянула запахами свечного воска и ладана, и еще я чувствовала какой-то густой сливочный аромат, вроде розового кедра или белого сандала, от которого мне снова захотелось спать. И я легла прямо на пол, слушая вой усиливающегося ветра и мамина пение. Ветер, собственно, тоже пел, в проводах, и голос его звучал нежно, но сильно. Так мог бы мурлокать тигр. А потом я, наверное, все-таки уснула, потому что видела совсем другой сон. На этот раз мне снились те утки в пруду, и королевский сын, и перина из утиных перьев, и три дамы, ощипывавшие утку. «Должны ли мы уснуть вечным сном?» громко спросила я своим новым, не теневым голосом. И мама, оторвав взгляд от своего песочного круга, сказала каким-то странным голосом, очень похожим на голос Морганы. «Иногда дети улетают от нас прочь, а мы изо всех сил пытаемся их удержать». И тут я проснулась. И оказалось, что я лежу в собственной постели на самом обыкновенном бружинном матрасе, а не на перине из утиных перьев. А за окном вороны орут «Война! Война!» и гоняются друг за другом по всему небосклону. Мама всегда уверяет меня, что сны — это некие тайные уроки. Я очень тихо поднялась с постели и спустилась вниз, прихватив свой розовый рюкзачок. Было еще совсем рано, мама спала. Да мне и не хотелось рассказывать ей тот сон, потому что тогда она бы сразу догадалась, что я за ней шпионила. И я подумала, а что если спросить о значении этого сна у Морганы? Ведь Моргана так много знает о снах. Она говорит, что всякие сказки и истории, а также картины и сны — это все как бы части некой огромной реки, пересекающей все существующие миры. И каждый человек время от времени в эту реку погружается. Но когда я подошла к дверям тату-салона, они оказались заперты, и жалюзи были спущены, и на двери висело объявление «Сдается в наем!» «Сдается в наем!» «Неужели она уехала без меня? А почему?» «Уж не потому ли мама призывала тот ветер?» Я прижалась лицом к стеклу, вглядываясь между планками жалюзи. В комнате было совершенно пусто. Ни земляничного вора, ни зеркал, ни кресел. Лишь на голом полу валялось несколько газетных листов, и в углу виднелось что-то непонятное. Но разглядеть толком, что это такое, я никак не могла. Мешали стекло и отражение в нём. Впрочем, больше всего это было похоже на коробку из-под обуви, возможно, случайно забытую в тёмном углу. Насколько я не всматривалась, понять всё равно ничего не могла. И вдруг мне показалось, что там в глубине затемнённой комнаты кто-то движется. В душе моей вновь вспыхнула надежда. Так может, она всё ещё здесь? Может, она просто от меня прячется? Я бросилась к двери и постучалась. Я стучала долго изо всех сил, но никто мне так и не открыл. И я решила попробовать открыть дверь сама. «Откройся, я хочу войти», — повелительно прошептала я теневым голосом. И дверь тут же распахнулась, хотя совершенно точно была заперта. Я вошла, и над головой у меня прозвенел колокольчик, которого там больше не было.